«Посмотри-ка!» — сказал молодой человек, указывая движением головы на дверь того кабинета, куда скрылся Мюфа. Оба принялись смотреть. Дверь слабо вздрагивала, как будто колеблемая чьим-то дыханием. Наконец она затворилась с крайней медленностью и без малейшего шума. Они засмеялись. Граф, должно быть, представлял странную фигуру, сидя один в этом кабинете. «Кстати», — спросила она, — «ты читал статью Фошри обо мне?» «Да, золотая муха», — ответил Дагене. Я нарочно не говорил о ней, боясь огорчить тебя. — Погорчить? Почему же? Ведь это очень длинная статья. Она была очень польщена, что о ней толкуют Фигаро. Без объяснений, сделанных ее парикмахером Франсисом, который принес ей газету Она бы не поняла, что речь идет о ней. Дагене смотрел на нее со своим всегдашним насмешливым видом. Если уж она довольна, то о других нечего и говорить. «Извините!» — крикнул Гарсон с блюдом мороженого в руках, заставляя их отдалиться друг от друга. Нана сделала шаг по направлению к кабинету, где ее ожидал Мюфа. — Ну, прощай, — сказал Дагене, — ступай к своему рогоносцу. Она снова остановилась. — Почему ты называешь его рогоносцем? — Потому что он рогоносец, вот и все. Она вернулась и снова прислонилась к стене, сильно заинтересованная. «О?» — сказала она только. «Как? Ты этого не знала? Его жена в связи с Фошри, моя милая. Это, вероятно, началось еще в деревне». «Я только что видел Фошери перед тем, как шел сюда, и я подозреваю, что у них назначено свидание сегодня вечером. Они, кажется, придумали целую историю о каком-то путешествии». Нана несколько времени не могла говорить от сильного волнения. «Я это подозревала», — сказала она, наконец, ударяя себя по бедрам. «Я тотчас догадалась, как только увидала их вместе на дороге. Но как не стыдно порядочной женщине обманывать своего мужа? И еще с этой сволочью Фошри он научит ее прекрасным вещам». «О, это уже не первый ее опыт!» — проговорил Дагене со злой улыбкой. «Она, может быть, знает столько же, сколько и он!» Она вдруг пришла в негодование и воскликнула «Право! Какие прекрасные нравы! Как все это грязно! Извините!» Крикнул «Гарсон», нагруженный бутылками. Дагене довел ее до двери кабинета и несколько времени удерживал ее руку в своей. Теперь он заговорил тем звучным голосом, в котором слышались ноты, напоминавшие гармонику, и которым обусловливался весь его успех у женщин, «Прощай, моя крошка! Ты знаешь, я все еще люблю тебя!» Она вырвалась от него и заговорила, улыбаясь, причем слова ее были заглушены целым взрывом криков и «Браво!», от которого задрожали двери залы. «Глупый! Ведь уж все кончено!» «Но это ничего!» Заверни как-нибудь на днях. Мы потолкуем. И вдруг, снова приняв самый серьезный вид, она прибавила тоном возмущенной буржуазки. А он рогоносец! Слушай, мой милый, это невыносимо. Я всегда чувствовала отвращение к рогоносцам. Когда она, наконец, вошла в кабинет, Она увидала Мифа, который, покорившись своей участи, сидел на узком диване с бледным лицом и нервно стиснутыми руками. Он не сделал ей никакого замечания. Она была сильно взволнована, и в ней боролись чувства жалости, И презрение. Какой он несчастный. И как глупо обманывает его эта низкая женщина. Ей хотелось броситься ему на шею, чтобы утешить его. Но с другой стороны это справедливо. Он совсем идиот с женщинами. И это послужит ему уроком. Чувство жалости, однако, одержало вверх. Она не улизнула от него, съевшая своих устриц, как собиралась сделать прежде. Они пробыли в кафе «Англе» не более четверти часа и вернулись вместе на бульвар «Гусмал». Было одиннадцать часов До полуночи она еще успеет спровадить его под каким-нибудь благовидным предлогом.